В течение следующего часа я почти не прислушалась к беседе, которая свернула на голливудских звезд. Кто-то принес мне еще бокал вина, потом возник Джеймс, одобрительно показал мне большой палец и снова исчез. Я принялась рассматривать толпу в надежде увидеть мужчину с конским хвостом и выяснить, кто он такой, но я опоздала. Передняя дверь открылась, и я увидела, как он ушел. В час ночи вечеринка была в самом разгаре. Из гостиной послышался шум драки, а потом появился Герби, держа за шиворот двух молодчиков, и вышвырнул их за дверь. К тому времени я уже устала от Голливуда и страстно мечтала оказаться дома. Я искала Джеймса и обнаружила его сидящим на полу в компании нескольких человек, которые орали друг на друга. Предметом их оживленной беседы оказалась политика. Джеймс снял свой пиджак и пил пиво из банки. Мне не хотелось мешать ему, ведь он, похоже, наслаждался происходящим. Тем не менее, мне хотелось тишины и покоя, и я точно знала, где его найти. Я вышла на улицу, на площади Уильяма, купающейся в волшебном свете полной луны, стояла тишина, но тишина обманчивая. Полураздетые женщины стояли, прислоневшись к ограждениям и курили в ожидании очередного клиента. Мимо проползла машина, потом остановилась, и водитель опустил стекло. Девушка в белых шортах подошла и заговорила с ним. Она села, водитель дал газу, и машина умчалась. По тротуару брели две собаки и обнюхивали друг друга. Вдалеке послышался вой сирены, и где-то дальше раздались крики. А мои ноги потерлась кошка, но когда я наклонилась, чтобы погладить ее, она удрала прочь. Внезапно в небе оглушительно заревел приближающийся полицейский вертолет, похожий на огромную ярко освещенную птицу. Шум буквально оглушал. Как и говорил мне Джордж, здесь и впрямь была зона военных действий. Я сбежала вниз по ступенькам к квартире Фло. К своему ужасу я увидела, что занавески на окнах задернуты, а внутри горит свет — хотя я совершенно отчетливо помнила, что когда я в последний раз была здесь, то погасила свет и раздвинула занавески. Вероятно, кто-то, Чармиан или Бел, решил, что будет лучше придать квартире жилой вид. Но ведь ключ от нее только один, и сейчас я держала его в руках. Я осторожно отперла дверь. Вряд ли со мной что-либо случится, ведь наверху собрались 50 или 60 человек. Я открыла внутреннюю дверь и едва не задохнулась от удивления. На диване Фло развалился тот самый мужчина. Положив ноги на кофейный столик, он разглядывал вращающуюся лампу и слушал ее пластинку. — Кто вы такой? — Что вы здесь делаете? — резко спросила я. Он обернулся и лениво уставился на меня. Я увидела, что у него зеленые глаза такие же, как у меня. Сейчас выражение его лица смягчилось, как будто он тоже поддался очарованию расплывчатых теней, скользивших по комнате и волшебной музыке. «Никогда бы не подумал, что сделаю это снова», — произнес он. «Я пришел, чтобы оставить свой ключ на каменной полке, но оказалось, что квартирка Фло такая, как раньше». «Откуда у вас ключ?» «Мне его дала Фло, естественно. Кто же еще?» Голос у него был хриплым и грубоватым, с резким новым ливерпульским акцентом. Таких мужчин я обычно обходила стороной, и все-таки... И все-таки я постаралась скрыть от него, что меня снова пробрала дрожь. «Вы так и не сказали мне, кто вы такой?» «Нет, зато я сказал вам, почему я здесь». Он с явной неохотой убрал ноги со столика,